капфера. Недавно за 12 тысяч купила барбуру Буи, трагически сообщила Ксантипа пылка Елизавете Климовой. Немаленькие деньги, между прочим. Штаны оказались говно, черные, из такой сцука ткани, которые все на себя собирает, и до кучи мнутся. А я ненавижу в мятом ходить. Хотя покрой изумительный, но форму не держит, и за несколько раз превратились в позорную тряпку. Кроме того, обнаружился Пророк Покроя, звезда от пизды, лучи такие расходящиеся, — Ксантипа отхлебнула вина. «Куда-то Кен пропал», — задумчиво сказала Лиза, воспользовавшись паузой в длинном списке душевных мук и волнений Ксантипы. «Мужику надо побыть одному. Это я тебе точно говорю. Знаешь, сколько раз обжигалась. Был у меня один случай. Я вообще-то сразу поняла, что он мудила. Мерзкий, хохлядский лох. А знаешь, как познакомились?» Ксантипа закатила глаза, но тут зазвонил ее айфон, — Она посмотрела на номер и объявила, «Сейчас ты умрешь! Я такого встретила, не поверишь!» Она проворковала в трубку по-английски, «Да, Антуан!» «Спасибо, с ногой все в порядке. Вы мне очень помогли, и все пакеты целы!» Одну минутку Ксанти позажала трубку рукой. «Представляешь, выхожу я от своего, из Негреску, вся в слезах, а каблук на моих Гуччи как зло сломался, барахло. Ну, я забежала в бутик к Сандре, это третий дом от Негреску». Вещи ломовые. Я в прошлом году нашла там белые прибелые брюки. От феори, которую я раньше презирала, брюки сидели изумительно, исключительно то, что надо. Купила и собралась носить с неземной красоты блузкой ковальли, желтой с белым. И вот, ну, это какой-то ее рок в Александр Штаны с загадинкой оказались. Вот ты мне скажи, какой идиот догадался в летние штаны, белые, добавлять 18% шерсти, а? Ну, не суть. Выхожу я такая вся с пакетами. Ах да, туфель, цука, моего размера не оказалось, пришлось идти босиком. И тут, бля, битая бутылка. И я здорово напоролась, завизжала. — Ксантип, тебя же человек ждет на трубке, — с тревогой сказала Лиза. — Ой, прости, ты ведь не против, чтобы он сейчас к нам зашел? Вот такой мужчина, и он меня спас, прям натурально спас. — Ну, пусть заходит, — растерянно согласилась Лиза. — Где же Кен? Она взяла трубку охраны и попросила пропустить вот такого мужчину. «Так, серый Астон Мартин», — диктовал к Сантипе Лизе, — «обожаю Астон Мартин», — она пересказала Лизе номер машины, проворковала что-то сладкое в трубку и разъединилась. Затем пылкая закурила папироску с видом «не торопите меня, сейчас все расскажу», и, устроившись в подушках поудобнее, действительно рассказала. «В общем, стою я на английской набережной босиком с пакетами, кровище, хлещ треву». И тут останавливается мужчина, седой, но без пуза. Такой, сука, поджар, энергичный, настоящий аристократ с платочком в кармане. Не то, что наши говнопросовы в 30 лет уже обросли салом, хрюкалки вместо лиц. Зовут Антуан. Романтично, правда? А говорит как? Представляешь, я как стояла, прям с пакетами чуть не упала. Какое несчастье, мадемуазель. Позвольте, я вам помогу. Ну, я, конечно, согласилась. А сама смотрю, на руке не какой-нибудь там роликс хуролекс а платиновый. — Вахерон! Клянусь! Глаза Сантипы так вылупились, словно она видела не часы, а саму причистую деву, и та с ней говорила. Новый знакомый к Сантипе, Антуан не произвел на Лизу никакого впечатления. — Тоже мне вот такой мужчина, обычный ухоженный папик, волосы подкрашивает в серебро, — подумала она. Антуан с неподдельным интересом слушал бессмыслицу пылкой, подливал ей вина, — Мгновенно предлагал зажигалку, серебряную дюпоновскую, и задавал вопросы так, что и чувствовала себя наверху блаженства. Ею интересовались? Ей служили? Ее хотели? Втюхался, — констатировала Лиза. Когда на часах было полвторого, она не выдержала, прервала очередную балладу к Сантипы про лучшие в мире блузки и объявила, что пойдет в парк искать Олегина. Антуан с некоторой досадой заметил, — может быть, молодой человек уже спит? Я спрашивал у прислуги, он не возвращался в дом. Раздраженно отрезала Лиза. Ксантипа и Антуан вынуждены были согласиться на поиски Кена, хотя были не прочь отправиться куда-то еще. Когда компания оказалась почти в полной темноте парка, Лиза вдруг всполошилась и стала звонить на охрану, чтобы выяснить, почему отключили освещение. Извиняющийся голос сообщил, что сломалось какое-то реле, но раньше утра рассчитывать на починку не приходится. Антуан сходил в машину и принес фонарь. Друзья бродили по парку около двадцати минут, пока луч не упал на тело, лежавшее под одним из кипарисов. Голова Олехина была неестественно запрокинута назад, рот полуоткрыт. Лиза бросилась к любовнику, обняла его за голову и заорала. «Кена, убили! Убили!» Она целовала его в щеки и волосы. Вот такой мужчина быстро присел рядом, взял Олехина за запястье, потом приложил пальцы к шее и деловито сообщил, он жив, мадемуазель. Антуан вежливо, но властно удалил опешившую Лизу, Надо отнести его в дом. Лучше, если у вас найдутся носилки. Может быть, поврежден позвоночник. Он осветил фонариком бледное лицо Олехина, скользнул лучом по шее и уверенно сообщил, судя по всему, с позвоночником все нормально. Кто-то вколол ему в шею сильнодействующее снотворное. Видите эту точку? «Кто -то — Кто-то? — вскрикнула Лиза. — О, боже! — растерянно произнесла Ксантипа. Я побегу в дом за подмогой. — Дамы, лучше, если вы вызовете прислугу по телефону. — Нам не помешает держаться вместе, — ответил Антуан. Лиза стала звонить и требовать насилок, сантипу ужасалась, а Антуан шарил фонариком вокруг спящего Олехина. — А, вот и след. — Хороший след. Видите, у сидит туфли на кожаной подошве. — Хм, а это что-то ребристое, кроссовки. Подозреваю, что фирма «Оазис». Размер не слишком большой. Быть может, след принадлежит Азиату. Тут полно воришек из Пакистана. — Антуан, вы сыщик? Настоящий Шерлок Холмс? — затараторил Аксантипа. — О, нет, мадемуазель, я просто служил в иностранном легионе. Нас там обучали таким штукам. — Иностранный легион! — с восхищением выдохнула пылка. Надо вызвать полицию. — решительно заговорила Лиза. — Не думаю, мадемуазель, что это хорошая идея. Тупые полицейские ничем не помогут, только лишат вас ночного отдыха. — У меня есть предложение получше. Он не успел договорить. — Это все проклятое духовное. Завтра же опубликую ее к чертовой матери. Завтра! — крикнула Лиза в кусты, словно азиат в кроссовках «Уазис» скрывался именно там. Сначала отец, потом Иван. Теперь они добрались до Кена. Антуан спокойно снял темно-синий блейзер и укутал в него девушку. — Вам надо отдохнуть. Убежден, что мсье столкнулся с обычным вором. В прошлом году я сам получил битый по голове. Уверяю, по сравнению со мной, мсье дешево отделался. — Голос Антуана звучал столь уверенно, что Лиза понемногу успокоилась. Ограбления домов на Лазурном берегу действительно были не редкостью. Через пару минут появилась прислуга, Олехина перенесли в спальню, его аккуратно положили на кровать. Вот такой мужчина еще раз осмотрел Кена и удовлетворенно причмокнул языком. Обыкновенный крепкий сон. Завтра проснется, как с похмелья, седативный эффект, ну и в челюсть двинули, не сильно. Он обернулся к Лизе. — А вам, мадемуазель, нужен покой. Вы очень расстроены. Рекомендую пол таблетки феназепама. Лиза стала раздевать Олехина. Ксантипа причитала и ужасалась. Через некоторое время Антуан деликатно вывел ее из комнаты. Вскоре они уединились на террасе. — Что это за духовное, о которой говорила мадемуазель Климов? — вежливо осведомился вот такой мужчина. — Какой-то средневековый документ из-за которого пропал отец Лизы. — А почему его так важно опубликовать? — Я толком не поняла, но Лизет говорила, что вместе с Климовым пропал оригинал этой духовной. Преступник не знал, что у Лизы осталась копия. Если ее опубликовать, то уж останется с носом. Представляете, все помешались из-за какой-то ерунды, сокровища, тайны, папства. — Очень интересно. — У вас такие красивые глаза, — вкрадчиво сообщил Антуан. — Вы необыкновенная девушка. «Но мне, наверное, пора». «Ах, умоляю, посидите еще, мне так страшно». Польщенная Ксантипа поспешила продемонстрировать свой самый эффектный, как она считала, взгляд. Она широко распахнула глаза и посмотрела на собеседника снизу вверх по с обезоруживающим доверием и надеждой. «Мужчины обожают наивных простушек, которые ищут их покровительство». Так Ксантипа обычно объясняла свой приемчик. Антуан улыбнулся прекрасной металлокерамикой, и подлил ей вина. Лиза разделась и легла в постель. Она прислушалась, Олехин мерно и спокойно дышал. Лиза гладила его мягкие волосы и думала о том, что теперь именно теперь она никому его не отдаст. Завтра же она опубликует духовную, возьмет Кена на лодку и уедет с ним далеко, на Мальдивы, а они будут плавать в лазурной воде, только они. Спать совсем не хотелось. Перебрав в уме все мыслимые картины предстоящего счастья, Лиза принялась считать до пятисот и вдруг вспомнила феназепам. Она встала и направилась на кухню, где хранились лекарства. В доме горел приглушенный нижний свет. За окнами стояла непроглядная темнота. Сошедшая с Альп туча съела луну. Лиза порылась в металлической коробочке для лекарств, но ей попадались какие-то имодиумы и колдакты, У Климовых не было принято злоупотреблять снотворным. Вдруг она услышала тихие шаги в коридоре, будто кто-то крался. А Лиза боялась обернуться. Она стала искать глазами что-нибудь, что могло бы ее защитить. Шаги были уверенными, но осторожными. Вот они остановились. Тишина оглядывается, прислушивается, подумала Лиза. У плиты стояла подставка с кухонными ножами, всего в нескольких метрах.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 Встряхнув головой, Лиза громко и отчетливо спросила, Кто здесь? Авиньон. Лето Господне 1348 месяца февраля, 15-й день. Возрадовался, едва увидел с дороги родной сердцу город Авиньон. Громады дворцовых башен взлетали ввысь и так парили в облаках над темно-зелеными водами роны. Казалось, что в лучах предзакатного солнца вижу я сам горни Иерусалим. Какова ж была моя печаль, когда услышал колокол церкви Святой Девы Марии, который звонил жалобно, словно скулил и всхлипывал в растерянности. Подъезды к столице христианского мира были запружены людьми. Кто-то лежал в изнеможении, кто-то молился. Многие усердно хлестали себя плетьми в надежде так заслужить милость Господню. У иных со спины свисали куски мяса, ибо использовали для бичевания плети с тремя хвостами, на концах которых были закреплены железные крюки. Как объяснил мне один из стражников, все эти люди пришли к папе, чтобы защитил их от чумы. Правда, в город все равно никого не пускали, из-за боязни, что умножат заразу. Увидев знамя святого апостольского престола, разрешили мне проехать через одни единственные ворота, которые были открыты, пока добрались до них, стало смеркаться. Картина, которая предстала перед нашими глазами, была ужасной. На улицах лежали трупы. Ни один, ни два, а десятки и сотни, словно ими, мастили дороги. Лошади так и ступали по головам, туловищам и конечностям несчастных, кости хрустели и крошились под нашей тяжестью. То и дело появлялись люди в черных масках, и, связав трупы веревку и словно хворост, волокли куда-то. Потом видел телеги, доверху нагруженные телами. Ими управляли эти паладины смерти, которые везли свою ношу на захоронение. От торчавших в раскорячку рук, ног, голов стало мне нехорошо. Встретил я и десятки застывших глаз с ужасом, взиравших из своего небытия. Воздух был наполнен запахом разложения и ладана, так что ни дышать, ни обонять не было никакой возможности. Закрыл лицо капюшоном, что не слишком помогало. Над всем этим ужасом, как сказал ранее, скулил и всхлипывал колокол церкви Святой Девы Марии. А ведь был этот город полон людей богобоязненных, прекрасных и добронравных. У одного из домов увидел священника, который дрожащими руками насаживал на длинную палку святую гостию, то есть обладку. Евхаристический хлеб в католической церкви по традиции миряне католики причащаются только хлебом. Потом просовывал ее в отверстия, прорубленные в вере, и шептал какие-то молитвы. Спросил его, что он делает, священник ответил не сразу. Он посмотрел на меня красными измученными глазами и, наконец, тихо молвил, Творю последнее причастие, брат. Святой отец вытянул палку, надел на нее другую гостию и просунул обратно. Так сделал он несколько раз, когда в пятый раз вытаскивал палку. Увидел, что гостия осталась на ней. Отмучились. А ведь какой был дом? Честные купцы, семеро детей, Пузанжак, Бойки Арман, Шалунишка Пьер, Красавица Матильда. Непоседа Луиза, священник осекся. Он заплакал, а потом махнул рукой, осенил себя крестным знамением и пошел своей дорогой. Специально записал сюда эти имена, чтобы после помолиться об упокоении несчастных во царствии Небесном. От тяжких мыслей отвлек меня Мордыхай. Много мертвых христиан, значит, будут бить иудеев. Ты защитишь меня? Конечно, сказал я, прежде чем подумал. А почему ты решил, что иудеев будут бить? Христиане считают, что если у них упал пенис или умерла корова, в этом виноват бедный Мордыхай. Ерунда, ты же медик. Людям сейчас нужна твоя помощь. Я, конечно, медик, но сначала я бедный Мордыхай, а потом уже медик. В разговорах об этом добрались до дворца господина нашего папы. Ворота были наглухо заперты, стражники стали стучать стальными своими перчатками в кованые двери, Провозглашая мое имя, но не скоро добились ответа. Ступайте, прочь, сердито крикнули сверху. Здесь господин Хуго де Бофор, племянник святого отца нашего папы, не унимался капитан моего эскорта по имени Гвидо. Да хоть сам Иисус, цинично отвечал голос ниоткуда. Господин Хугу де Бофор имеет наиважнейшее дело доложите святому отцу. Долго стояли мы так перед запертыми воротами пока, наконец, из темноты не появился человек с замотанным черной тряпкой лицом. — Кто тут Хуго де Бофор? — Проходи, остальные убирайтесь. Я попросил своих подождать, а сам отправился за человеком с черной повязкой на лице. Мы прошли через небольшую дверь сбоку. Во дворе горели громадные костры. Искры от них взвивались в черное небо и возвращались сизым пеплом на голову и плечи. В самом дворце, наоборот, было темно и пусто. Мы шли по каким-то залам и лестницам и не встретили ни единой души. Господина нашего застал я в зале Иисуса. Сидел он на своем троне между двух жарко полыхавших костров. Вместо приветствия Климен сказал, «Медик мой уверяет, что пламя отпугивает чуму». Голос папы звучал растерянно. «Дай посмотреть на тебя, человек, который называет себя именем покойного моего племянника Хугу». Я это, отче, Хуго де Бофор. Хвала создателю, жив я. Папа недоверчиво сощурился и даже привстал. Наконец увидел в его глазах знакомое из детства тепло и любовь. Он бросился ко мне и обнял, Хуго, ты жив. Мне сообщили, что ты умер в аквах секстивых, где, говорят, никого больше не осталось. Значит, врут они, а ты живой, живой. Лицо его растеклось в блаженной улыбке. Королева Иоанна в аквах. Вскрикнул я, ибо понял, что все, чем жил последние годы, может быть в раз уничтожено слепым роком. «Не хочу ничего про нее слышать. Хвала Создателю! Живой! Кровь моя!» — говорил папа, и слезы счастья текли по его осунувшимся щекам. «Отче, со мной люди! Надо их впустить и дать им кровь». «Конечно, конечно!» — быстро заговорил Климент. Никогда не видел я великого понтифика таким взволнованным, жив, жив, жив, словно безумец, повторял он. «Эй, пустите всех, кто пришел с моим племянником, и разместите их, как самых дорогих гостей этого дома!» Папа распорядился накрыть стол на двоих. После дороги был я расположен к вину и сыру. Святой отец слушал мой рассказ, но, казалось, его не слышал, поскольку соглашался с любым моим советом и просьбой. Ни в чем не встретил я препятствий даже в том, чтобы не держать Энрику в цепях, а накормить и разместить в комнате, из которой не сможет сбежать. Только бы Иоанна была жива и здорова, иначе весь долгий и трудный путь прошли мы зря. Авиньон, лето господня, 1348, месяц марта, пятый день. Сегодня господин наш папа возвел меня в сан кардинала-диакона. Изначально кардиналами называли священнослужители главных римских церквей и соседних епископских кафедр, участвовавших в папских богослужениях. В результате в коллегию кардиналов вошли кардиналы-епископы, кардиналы-пресвитеры и кардиналы-диаконы. Со мной стало в коллегии 25 кардиналов. Мы — суть столпы церкви, часть тела папы, соль земли и сенаторы Святой Римской Церкви — ибо по праву соучаствуем во всех делах понтифика, а когда перейдет в мир иной, выбираем нового. Обращаясь к консистории, Климент назвал нас своей рукой и оком беспристрастным. Был я в черной тунике ордена святого Бенедикта, лицо же мое вдруг стало одного цвета с кардинальской шляпой, которую папа возложил мне на голову, ведь едва достиг двадцати трех лет, а удостоился такой великой чести». Спрятал глаза, чтобы собравшиеся не видели смущений и радости, переполнявших меня. Ни то, ни другое не подобает испытывать кардиналу Святой Римской Церкви. Должен он иметь вид строгий и отрешенный. Понтифик передал нам множество бенефициев, дабы смог вести образ жизни, достойный столь высокого сана, и выделил участок земли недалеко от своего дворца, где я начну строительство подобающей резиденции. В бенефиции речь идет о пожаловании доходов церковных должностей, епископств, приходов и монастырей, которая не предполагала непосредственного присутствия кардинала. Это так называемые синекуры, синяя кура без пасторского окормления. Рядом расположено несколько ветхих строений, хозяева которых умерли от чумы, получил и эту землю, чтобы возвести там дом для моей Клары и сына нашего Хугу. Соединю оба дома подземным ходом. Так смогу, не привлекая лишнего внимания, бывать у моих хоть ежедневно. Из акв всех стеевых меж тем приходят самые неутешительные сведения. Никто ничего не слышал о королеве, ибо в живых осталось там немного народу. Дворец же стоит пустым и разграбленным. Наш человек видел в нем множество трупов, почти совсем разложившихся, так что не смог никого опознать. Принес он грустную весть о смерти брата Ансельма. Да упокоится его душа в сонме праведных подле отца нашего Бенедикта. Людовик из Таранту, укрывшийся от чумы в одной из горных деревень Прованса, шлет нам письма с требованием выдать ему прелюбодея Энрику, ибо намерен предать его жестокой казни. Иван уже собирается заточить в монастырь и править самостоятельно. Кажется, лишился он рассудка, если таковой, конечно, у него был. Пожалуй, будет полезно показать это письмо королеве. Молю Бога, чтобы была жива. Признаюсь, не осталось у меня на это надежды. Думаю, придется вступить в переговоры с венгром. За признание его прав на неаполитанский трон и выдачу Людовика сделает для нас все, чего так долго добивались. Правда, торг будет трудным, ибо имеем дело с победителем, а не с проигравшей. Тем не менее, приглашу Людовика в Венген, чтобы, если понадобится, сразу заковать в цепи и бросить в тюрьму. Когда идешь на базар, должен иметь товар под рукой. Заманить Людовика к нам нетрудно. Пообещаю ему, что сможет вдоволь насладиться казнью Энрико, которую он уже придумал во всех отвратительных деталях. Глупая рыба проглотит очередную наживку, как тогда в Неаполе, ибо не понимает, что сам скоро станет пищей на нашем столе». Каждый день в Виньоне умирают десятки людей. Папа благословил Рону для погребения несчастных, поскольку кладбище переполнены, а могильщиков не хватает. С башни дворца вижу, как подъезжают к берегу телеги, заваленные телами. Сбрасывают их в воду без всякого почтения и церемоний. Словно бревна отправляются они в свой последний путь, и Бог ведает, где обретут наконец покой. Везде, сколько хватает взора, торчат над водою окоченевшие руки. То ли грозят они небу, то ли воздеты в безмолвной своей молитве. Мордыхай говорит, что трупы нельзя ни зарывать в землю, ни бросать в реку. Дескать, чумной яд, содержащийся в них, отравляет все вокруг. Он хотел, чтобы я упросил папу сжигать покойников. Воистину, такое бесстыдство мог придумать только иудей. Как же воскреснут мертвые, если тело их обратится в прах? Правда, Мордыхай оказался прав в другом. В обезумевшем от горя народе распространилась басня, будто иудеи отравили колодцы, чтобы при помощи чумы извести христиан. За один день были разгромлены дома всех иудеев в городе. Многих тут же убили самым зверским образом. Кого повесили, кого сожгли, кого распилили на части. Не жалели они ни женщин, ни детей. Сам Мордыхай едва избежал ужасной участи. Ведь все эти дни был он в городе, пытаясь найти противоядие от чумы. Многих спас, многому научился, проверяя действенность то одних, то других средств. За этим делом и поймала его озверевшая толпа. Поскольку Мордыхаи схватили поблизости от папского дворца, решили устроить расправу над площади перед нашими воротами. Долго совещались, как именно казнить мнимого отравителя. Наконец сошлись на том, что повесят его вниз головой и распилят пополам. За этим делом застал их капитан моей стражи по имени Гвидо и бросился вызволять товарища. Не хотели отдавать ему свою добычу, предвкушая яркое зрелище, но капитан спас бедного Мордыхая, кого изрубил насмерть, а кого ранил. Глупый Мордыхай хотел перевязать раненых, чтобы не истекли кровью. Воистину, хоть и Иудей преподал всем урок любви, о которой христиане совсем забыли. Ведь ныне жены бросают мужей, мужья — жен, дети — родителей, а родители детей едва заметят у них бубоны. Не понимают несчастные, что не о том пекутся, о чем следовало бы. Нет в этой жизни ни ценности, ни радости, если утратишь родных и любимых. Когда капитан Гвидо привел к нам оборванного и избитого Мордыхая, хотел ему настрого запретить выходить в город, но Мордыхай сказал, что не может бросить свои исследования. К тому же нужен многим больным, которым уже помог, если останется во дворце, то умрут они. Скрипя сердце, поддался его уговорам, но приказал ходить в одежде священника, а капитану всегда следовать за ним. Между тем, со всех концов христианского мира получали мы известия о жестоком преследовании иудеев. По моему совету, господин наш папа издал буллу, в которой осудил слухи об отравлении колодцев иудеями. Була — официальное папское послание, своим названием обязано свинцовой папской печати, привязанной к грамоте бечевкой или шелковой тесьмой. Эта печать напоминала пузырек на кипящей воде, буль-буль, от латинского бульлира «кипеть». С одной стороны, на печать наносились изображения апостолов Петра и Павла, а с другой — имя действующего папы. Понтифик грозил отлучением от церкви всем, кто будет обвинять, преследовать, грабить или убивать иудеев. Их жизнь и имущество взял он отныне под свою апостольскую защиту. В другом послании пригласил всех иудеев прибыть в Авиньон, где даровал им мир и безопасность. Как Мордыхай пытался помочь своим мучителям-христианам, так теперь и отец всего христианского мира явил милость и любовь иудеям, ибо все мы созданы по образу и подобию Божьему. Только одних беда возвышает, других превращает в скот.